Глава 6. Тайные орудия Ричарда Бренсона. Как освободить свой мозг? Как всегда запоминать свои гениальные идеи? Самая важная вещь, которая есть у миллиардера Бренсона, Сэр Ричард Брэнсон, вероятно, является самым знаменитым предпринимателем нашего времени. Будучи основателем корпорации Virgin Group, включающей в себя более 400 компаний различного профиля, Брэнсон входит в число самых богатых людей на планете с состоянием около 5 миллиардов долларов. В одном из интервью в 2006 году у него спросили, какие вещи он всегда берет с собой в путешествия. И вот что он ответил. Это может показаться смешным, но самая важная вещь, которую я всегда ношу с собой, это маленькая записная книжка, умещающаяся в заднем кармане джинсов. Это предмет номер 1, который я кладу первым делом, собираясь в любую поездку. Я никогда бы не построил такую компанию, как Virgin Group, без этого маленького блокнота. По словам Бренсона, он приучил себя записывать буквально всё. Если у вас возникает какая-то мысль, но вы ленитесь её записать, знайте, на следующее утро вы можете её и не вспомнить. Однажды Бренсону пришла в голову отличная мысль по поводу одной бизнес-модели, но у него под рукой не оказалось блокнота, поэтому он набросал эту схему в паспорте. Советы от миллиардера Аристотеля Анасиса Греческий судостроительный магнат Аристотель Анасис однажды дал интервью, в котором поделился уроком на миллион долларов. Всегда носите с собой записную книжку. Всё записывайте. Появилась идея запишите её. Когда вы знакомитесь с новым человеком, запишите всё, что о нём узнали. Таким образом, вы поймёте, сколько вашего времени стоит этот человек. Услышали что-то интересное запишите Это заставит вас действовать. Если не будете записывать, то непременно это забудете. Это урок на миллион долларов, которому не учат в бизнес-школах. Три сокровища Джим Арона. Самодостаточный миллионер и легендарный бизнес-тренер Джим Рон придавал большую важность ведению заметок. Если вы действительно хотите стать богатым, сильным, утончённым, здоровым, влиятельным культурным и уникальным человеком, ведите дневник. Ведение дневника очень важное занятие. Я называю это одним из трёх сокровищ, которые вы можете оставить для следующего поколения. Первое сокровище ваши фотографии. Делайте много фотографий. Второе сокровище ваша библиотека. Это библиотека, которая учила вас, помогала защищать ваши идеалы. Она помогала вам развить вашу философию. Она помогла вам стать богатым, сильным, здоровым, утончённым и уникальным. Третье сокровище ваши дневники, идеи и информация, которую вы тщательно собирали. Из этих трёх сокровищ ведение дневника один из главных показателей, что вы являетесь серьёзным человеком. Записные книжки 20 известных личностей В блоге Искусство мужественности есть замечательная статья, в которой представлены фотографии карманных записных книжек 20 известных людей, включая Марка Твена, Джорджа Патона, Томаса Джефферсона, Чарльза Дарвина, Джорджа Лукаса, Эрнеста Хемингуэя, Людвига ван Бетховена, Бенджамина Франклина, Томаса Эдисона, Леонардо да Винчи, Френка Капру и Джона Ракфеллера. Хотя записные книжки и стили ведения заметок существенно различаются, мы видим, что эти великие мыслители всегда держали под рукой блокнот и ручку, чтобы зафиксировать своё наблюдение, идею или, как в случае Марка Твена, грязную шутку. Какой тип записной книжки лучше? Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Многие творческие личности, любители красивых вещейчик, используют записные книжки Moleskine. Я сам пользуюсь ими. Эти высококачественные блокноты в кожаных переплётах делаются в Италии и стоят от 9 до 25 долларов за штуку. Некоторые фанаты Малискин, включая Майкла Хаятта, перешли на записные книжки «Эко-систем», которые производятся в США из переработанной бумаги и имеют перфорацию на каждой странице. На протяжении многих лет я предпочитал более дорогую и, к сожалению, очень скучную записную книжку «Буром энд Пис». Она имеет твердую обложку, содержит 300 страниц, так что ее хватает очень и очень надолго. и она достаточно толстая, чтобы стоять на полке, как обычная книга. Она настолько большая, что я никогда её не терял. Известный предприниматель и писатель Джеймс Алтушер рекомендует использовать блокноты официантов. По его словам, они имеют идеальный размер, служат отличным поводом начать беседу, а также говорят людям о вашей скромности. Обратите внимание на то, что никто не советует применять классические жёлтые блокноты с отрывными листами и отдельные листы бумаги. Отдельные листочки легко теряются, а обычные блокноты без обложки недолговечны. Между тем, как считает Джим Рон, ваши записи должны дожить до ваших потомков. От первого лица. Я пользуюсь блокнотом Moleskine, который везде ношу с собой.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 Для ведения своих записей я использую систему планирования Bullet Journal. Я фиксирую свои идеи, мысли, а также важные вопросы, которые требуют моего внимания. Я настоятельно рекомендую всем вести дневник, потому что жить стоит так, чтобы вам хотелось записать вашу жизнь. Honoré Corber, эксперт по личностным изменениям, автор и предприниматель. Да, приложения на цифровых устройствах могут быть полезными и способны помочь вам повысить вашу продуктивность. Но лично я предпочитаю использовать ежедневник Moleskine. Натали МакНейл, предприниматель, лауреат телевизионной премии Эмми, автор бестселлера Набор инструментов для победителя. Ведите записи от руки, а не на цифровом устройстве. предпочтительнее использовать для ведения записей бумажные блокноты, а не ноутбуки, планшеты или смартфоны. Подождите с гневными возражениями. Прежде всего, позвольте мне сказать, что если вы страдаете дислексией или другими проблемами с обучаемостью и можете делать записи только печатая на клавиатуре, ради бога, используйте цифровое устройство. Это не смертный грех, и я вовсе не пытаюсь специально усложнить вам жизнь. Но если вы просто являетесь ярым приверженцем цифровых технологий и считаете меня ретроградом, я рекомендую вам прочитать интересную статью, почему ручка эффективнее клавиатуры, опубликованную в журнале Psychological Science в 2014 году. ПМ Мюллер и Дэниэл Опенгеймер Психологи из Принстонского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели серию из трех экспериментов с участием 327 студентов. В первом исследовании студентам показывали выступление на конференции TED, во время чего им разрешили фиксировать услышанное, а спустя 30 минут предлагали пройти тест. Студенты, которые вели заметки от руки и на ноутбуках, показали одинаковые результаты по фактическим вопросам. Но пользователи ноутбуков продемонстрировали худшие результаты по концептуальным вопросам, заметив, что приверженцы ноутбуков больше стенографировали выступления, чем фиксировали основные идеи. Мюллер и Оппенгеймер провели второе исследование, на этот раз попросив пользователей ноутбуков записывать информацию своими словами. Результаты были такими же, Студенты, делавшие заметки от руки, гораздо эффективнее усваивали материал. Как правило, в защиту введения заметок на ноутбуке выдвигается тот аргумент, что это позволяет сделать более полные записи, что очень полезно, если вам нужно вспомнить материал впоследствии. Другими словами, у вас будет больше сырой информации для повторения. Это заставило исследователей провести третье исследование, в котором студенты проходили тест через неделю, предварительно получив время на повторение услышанного. И снова студенты, делавшие заметки от руки, показали лучшие результаты. Эти три исследования наглядно подтверждают то, что люди знали давным-давно. Ведение заметок от руки включает акт слушания, когнитивную обработку и запоминание. При ведении записей на ноутбуке люди, как правило, автоматически печатают то, что слышат, не подвергая информацию никакой обработке. И не забывайте, что вы можете перевести все сделанные от руки записи в пригодную для поиска цифровую форму, отсканировав их в Evernote, используя стилус Jot Script 2 Evernote или блокнот LifeScribe от Moleskine, который позволяет одновременно делать записи на бумаге и электронном устройстве. Моя личная система ведения записей Люди изобретают множество оригинальных систем ведения записей в тех же блокнотах Moleskine. Вырезают выступы на обрезах, как в телефонных справочниках, и применяют сложные методы маркировки. Я тоже придумал собственную гениальную систему Кевина Круза по использованию блокнотов Moleskine. О'кей, я только что сочинил это название, но это вовсе не умаляет значения моей разработки. Я знаю, что чем изощрённее я оформлю свой блокнот, тем меньше вероятность того, что я буду его использовать. Поэтому я стараюсь сделать всё как можно проще. Первое купите себе новый красивый блокнот. Лично я предпочитаю Moleskine. Почувствуйте, как приятно держать его в руках. Второе приобретите несколько гелевых ручек Pilot G2. Они дешёвые, и ими приятно писать. Мне также нравятся ручки Sharpie Extra Fine Point. Третье. Приклейте свою визитную карточку на внутренней стороне обложки. Если вы однажды забудете записную книжку в конференц-зале или в самолёте, добрый самаритянин сможет её вам вернуть. Некоторые люди указывают: если вы нашли этот ежедневник, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Вознаграждение гарантируется. Четвёртое. Также укажите на внутренней стороне обложки текущую дату, чтобы в будущем без труда отыскать нужную записную книжку, если вам понадобятся записи с конкретного совещания или мероприятия. Некоторые проставляют начальную дату на обрезе, чтобы её было видно даже без необходимости открывать блокнот. Пятое. Записывайте всё, что вы не хотите забыть. Фиксируйте все пришедшие вам в голову творческие решения. Новые идеи для книг, новые идеи для бизнеса, идеи новых продуктов, идеи новых маркетинговых тактик, идеи подарков для членов вашей семьи, идеи по поводу будущего отпуска и путешествий, рекомендованные вам рестораны, названия хороших вин, имена для ваших будущих детей, да что угодно. Записывайте всё, и вам не придётся больше беспокоиться о том, что вы можете что-то забыть. Шестое. Каждый раз, когда вы читаете или слышите от кого-нибудь важный совет или вдохновляющую фразу, вносите их в конец записной книжки. Отведите на эти крупицы мудрости несколько страниц в конце, чтобы вы могли легко перечитать их в будущем. Седьмое. В начале каждого телефонного звонка или встречи запишите дату, время и имена людей, с которыми вы говорите. Обозначьте все важные моменты разговора, особенно все обещания что-то сделать, которые дали вам или дали вы. 8. Если вы присутствуете на встрече с большой группой незнакомых людей, нарисуйте схему размещения участников беседы за столом и запишите их имена. Ведите заметки по ходу встречи, но не пытайтесь фиксировать всё подряд. Вы не судебный протоколист. Отметьте ключевые решения, действия, следующие шаги. Подведите итог. Девятое. Когда записная книжка закончится, обозначьте дату ее окончания на внутренней стороне обложки, что также поможет вам легко находить нужные книжки, когда их у вас накопится великое множество. Десятое. Поставьте записную книжку на полку рядом с предыдущими ежедневниками. Здесь будет храниться подробный отчет о том, обо всей вашей жизни. 11. Сделайте традицией пролистывать закончившиеся записные книжки накануне каждого нового года. Вы будете поражены, сколько всего полезного вы сможете узнать из старых заметок. И кроме того, они будут наглядно демонстрировать ваш прогресс. Если вы хотите ещё раз обдумать какие-либо мысли или идеи из прошлого, просто перенесите их в новый или текущий блокнот. Я также использую графические обозначения, чтобы сделать заметки, которые я веду по ходу встречи, более удобными для восприятия. Рядом с каждой записью из разряда надо сделать, я рисую пустой квадратик. После встречи я как можно быстрее вношу это дело в свой ежедневник, выделяя под него конкретное время. Рядом с каждой записью о предстоящем мероприятии я рисую пустой кружок. Затем я вношу это мероприятие в свой ежедневник. Рядом с каждой записью, предусматривающей от меня какие-либо последующие действия, я ставлю восклицательный знак. Рядом с теми пунктами, которые я хотел бы отдельно прояснить в конце встречи, я ставлю знак вопроса. Рядом с записями о ключевых темах или решениях я ставлю звёздочку. Как это применимо? Не полезно ли использовать записную книжку для того, чтобы фиксировать? Предпринимателю – все обязательства, которые берут на себя участники встречи. Руководителю – все, что вам удалось достичь в течение года. Фрилансеру – обязательства перед всеми, особенно ключевыми клиентами. Студенту – основные моменты лекции. Неработающему родителю – Все случайные дела, которые возникают в течение дня. Помните, что после этого их нужно как можно быстрее перенести в ежедневник, выделив под них конкретное время. Секрет шестой. Всегда носите с собой записную книжку и ручку. Только представьте, насколько меньше стресса вы будете испытывать, когда начнёте освобождать свой мозг, перенося всё важное в записную книжку. Бесплатный бонус. Скачать справочную карточку, как получить максимальную пользу от записной книжки и другие бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.